Первые поселенцы круглой горы, посовещавшись между собой места, где следует установить дозорных, повели стрельцов в сопровождениях начальников на эти места. День и ночь прошли спокойно. Но утром дозорные увидели две небольшие лодки, плывущие от волги прямо к круглой горе. Сообщили микулинскому, тот поспешил на берег, прихватив с собой на всякий случай полсотни вооруженных бойцов. Многие любопытные тоже побежали было следом, но князь запретил, вернул их всех обратно и приказал, чтобы люди на горе держались, будучи невидимыми со стороны. В это время на стволе упавшего полузатопленного разливом дерева под тем самым склонам горы, к которому плыли неизвестные лодки, Любаша примостилась полоскать белье. Она ничего не знала о тревоге и, не торопясь, сделала свое дело. Микулинский, приказав бойцам схорониться в прибрежном кустарнике, спрятался и сам, выбрав удобное для наблюдений за лодками место, отсюда он заметил Любашу за ее мирным занятием и велел стрельцам убрать девку. — Эй, девка, иди сюда немедля! — закричал один из них. Любаша оглянулась, но не послушалась и продолжала свое дело. Тогда стрелец выскочил из засады, подбежал к девушке и зло сказал. — Оглохло, что ли? Велено идти, так иди! Ишь, ты какой вели, нам мне плевать на твое веление. Стрелец смутился и уже совсем другим тоном сказал «Дура». — Так это же не мое веление, князя. Разве не видишь, горе лодки плывут, а мы за кустьями в засаду сели. Сам князь с нами. Он велел тебя прогнать от сель. — Стой здесь и не влазь, — велел стрелец, заведя Любашу за кустальника, а сам, пригибаясь, побежал к своим. Лодки приближались, вот уже стало видно, что они сидят в воде по самые борта, настолько перегружены сидящими в них людьми. Вскоре передняя уткнулась носом в берег, с нее соскочил человек в одежде русского ратника, а за ним начали выпрыгивать к удивлению Микулинского женщины. — Что за бабы? Чего им здесь надобно? — пробормотал про себя князь. Пристала вторая лодка, из нее вышло несколько женщин, а за ними мужчины. Всего из обеих лодок высадился двадцать один человек. Одежда людей вызывала недоумение. Шестеро мужчин были одеты русскими ратниками и вооруженные, остальные и одеты по-татарски. Все это отсюда было видно совершенно ясно. Сойдя с лодок, люди сбились в кучку, о чем-то поговорили, а затем некоторые из них стали подниматься по склону горы. Засевшие в засаде поглядывали на князя, ожидая приказаний, но он молчал. Вдруг из-за своего куста выскочила Любаша. — Тетя Луша, милушка ты моя! Она подбежала к одной татарке и бросилась ей на шею. — Любушка! «Детятка!» — по-русски вскрикнула та в ответ, и обе, обнявшись, и плакали, и смеялись, остальные обступили их, многие женщины тоже стали целовать Любашу, а иные вытирали слезы. Оказалось, что наши рати, двинувшиеся вчера на Казань, как и намечалось, неожиданно напали на татар, и те не успели опамятоваться, как уже все казанские слободы были захвачены русскими почти без кровопролития. Татары поспешно закрыли все городские ворота и заперлись в городе, который моментально оказался в окружении, оторванным от всего остального мира. Всех русских полонянников, живущих в Слободах, освободили и направили сюда, на Круглую Гору. Так что в татарской одежде приехали сюда не татары, а русские, вчера еще бывшие татарскими полонянками и рабами». Почти всю ночь на круглой горе горели костры, и около них сидели люди, ведя задушевные разговоры с освобожденными полоняньками и слушая их рассказы о жизни в тяжелой неволе.